Глава 18 «Будьте так, любезны полковник, потрудитесь в следующий раз стучать, прежде чем войти». Лакана даже не посмотрел в сторону двери, неотрывно глядя на превращенную в экран стену, заполненную картинками из новостей, транслируемых различными каналами. Не зная его присутствия, вполне можно было счесть, что в комнате никого и нет. Советник сидел абсолютно неподвижно сливаясь в озаряемом мерцании экрана полумраке с обивкой дивана. Только зрачки его глаз изредка пробегали от одного репортажа к другому. Голоса корреспондентов слились в одно непонятное бормотание, которое, казалось, ничего нельзя разобрать. Однако Лакана, похоже, всё прекрасно понимал. Марк Вощев поджал губы. Как человек военный, он привык, что всегда находятся желающие им покомандовать, хотя по мере продвижения по служебной лестнице их становилось всё меньше. Но то демонстративное пренебрежение, с которым к нему обращался этот штатский, чья охрана была ему вощево поручена, буквально выводила его из себя. Он вообще недолюбливал гражданских, презирал перебежчиков, и ему были крайне антипотичны последователи культа Сиарны. Ивар Лакана в глазах вощева являл собой квинтэссенцию всего того, что он терпеть не мог. Кроме того, крепкая, подтянутая фигура советника вызывала ещё и сосущее чувство зависти. Но тот, словно читая его мысли, не упускал ни одной возможности напомнить о своём превосходстве. Ему отвели целый этаж в одном из корпусов правительственного пансионата, выделили роту охраны, даже бронетранспортер поставили на въезде. Но он всё равно постоянно выказывал своё недовольство по самым разным поводам, то и дело попрекая обслуживающую его персону людей. Типичный самодур. «Я должен проинформировать вас, господин Лакана». Полковник занёс очередное нанесённое ему оскорбление в мысленный блокнотик, но от комментариев воздержался. Что десять минут назад, прибывшись к Лисы, дипломатический челнок «Чёрная вспышка» затребовал посадку в космопорту и зона. Им отказали? Это был не столько запрос, сколько уведомление. Им отказали? С нажимом повторил Лакана. «Вы предлагаете нам сбить дипломатический борт?» — поредовал Вощев, раздражённый тем, что ему опять приходится оправдываться перед этим нахальным щёголем их направили на посадку на военную базу Сорса. Там они будут под присмотром». «Раздерия вас всех, Анрайз!» — взорвался советник. «Да какая разница, где они приземляться? Я же предупреждал! Как только нога опытной жрицы коснётся бетона, у вас немедленно начнутся крайне серьёзные проблемы. Сиарна перешла к активным действиям, а вы ей потакаете. В списке пассажиров значится только верховный советник Бектош Руорн». «Бектош?» — Лакана озадаченно нахмурился. «Он-то что здесь забыл?» В списке целей визита упоминается вывоз на Клиссу тело покойной сестры Мараны иоан эвакуация остальных сотрудников правительства, содействие всем последователям Сиарны, желающим покинуть зон и ещё...» Возчев запнулся, опасаясь вызвать очередную вспышку гнева своего подопечного. «А ещё он жаждет моей крови», — кивнул тот. «Я угадал?» «Да, в числе прочего. Священная канцелярия потребовала и вашей выдачи. И каков вердикт?» «Наше правительство предоставило вам политическое убежище и отказалось удовлетворить данное требование. Советник Руорн вроде бы это проглотил, но мы не можем быть абсолютно уверены». «Ха! Вы можете быть абсолютно уверены в том, что он непременно явится за мной. Если Бектош получил приказ казнить меня, то он его выполнит во что бы то ни стало». «Казнить?» — полковник изумлённо вытаращил глаза. «Вы шутите». С каких это пор глава государства собственноручно разбирается с проштрафившимися подчинёнными? Это же нелепо! Клиса не изон. Между прочим, некогда и ваши короли с мечом в руках вели в бой своих воинов. С тех пор много воды утекло. Оно и видно. Лакана, наконец, обернулся и посмотрел на Войщева с оттенком брезгливости, смерив взглядом его округлую фигуру. «Ваша элита давным-давно выродилась, а у Сиарны каждый советник — воин, и каждая жрица — ведьма. Помните об этом, когда дело дойдёт до драки. Вы находитесь под надёжной охраной моих людей, советник. Здесь вам ничего не угрожает. Это обнадёживает. Вот только я хотел бы прояснить один момент. Мне не совсем понятно, полковник. Ваши люди меня охраняют или всё же стерегут? Когда я выглядывал в коридор, стволы их винтовок были направлены в сторону моей комнаты. Что вы на это скажете? «Оставьте моих парней в покое», — начал загипать в ощупь. «Они просто делают свою работу». «Будь моя воля, я бы вообще запрятывал вас куда-нибудь подальше и поглубже, в бункер или глубокую шахту. Охранять вас здесь, совершенно не для этого месте, причём непонятно от чего и от кого, глупость несусветная. Но вы настояли на этом, вам комфорта захотелось, и теперь ещё недовольны». С угрожающей медлительностью Лакана поднялся на ноги. «Не стоит говорить со мной таким тоном», — с расстановкой произнёс он, Приближаясь к Ощеву, так словам наматывая на указательный палец взятую из вазы с десертом толстую стальную вилку. Жёлтыми блёстками на пол посыпалась фальшивая позолота. «Я этого не люблю!» Полковник невольно попятился, неотрывно следя глазами за прокачивающими перед его носом четырьмя искорёженными зубцами, торчащими из сжатого татуировного кулака. «Вы боитесь меня, полковник?» продолжил Лакана, когда тот уперся спиной в стену. «Вы боитесь рорно!» «Это правильно. Нас стоит опасаться. Но у вас есть работа, есть приказ, и будьте добры выполнять его и не рассуждать здесь о вещах, о которых вы не бельмеса не смыслите. Ясно?» Последние слова советник буквально выкрикнул в лицо по блинешему вощеву. У полковника пересохло во рту, и он только смог судорожно сглотнуть. Немногие метры бетона, небронированные двери Бекташа всё равно не остановят. И когда он сюда доберётся, вы ещё будете возносить благодарности Всевышнему за то, что наша с ним встреча не произошла в более людном месте. Лакана сдёрнул с пальца получившуюся кривую пружину и, слегка оттянув карман его мундира, уронил её туда. «А теперь вон отсюда!» Двое телохранителей скачали на ноги, когда их поберевший от ярости шеф, громко хлопнув дверью, выскочил из апартаментов Лакана. Остановившись посредине коридора, Вощев некоторое время только тяжело сопел, теребя в кармане ещё тёплую стальную загогулину, и переводя угрюмый взгляд с одного охранника на другого. «Степень угрозы максимальная», — буквально протолкал он, наконец, слова сквозь стиснутые зубы. «Если кто приблизится, стреляйте на поражение. Если этот...» — он мотнул головой в сторону закрытой двери за своей спиной. «Попытается сбежать, то...» «То будем считать, что он на нас напал. Идея ясна?» «Так точно!» «Смотрите, не промахнитесь!» В просторной комнате, расположенной за тронным залом, царило сосредоточенное оживление. Послушницы паркали вокруг полулежащей в кресле верховной жрицы, подготавливая её к предстоящей нелёгкой роли. Прежде чем облачить её в церемониальное одеяние, следовало очистить тело будущей первой наместницы от всего чуждого и постороннего, чтобы она предстала перед госпожой, свободной от любых следов, напоминающих о мирской жизни. С Деллари сняли всю одежду и украшения. Она приняла ванну, и теперь одна из послушниц расчёсала её волосы, а две других тщательно удаляли остатки косметики и маникюра. Когда с этими процедурами было покончено, за дело взялась сестра кюси вошедшая в комнату с большой стопкой ослепительно-белоснежных одежд в руках, от нижнего белья до тонких перчаток и лёгких матерчатых туфель. Причём все предметы гардероба отличало полнейшее отсутствие каких-либо декоративных элементов. Ни кружев, ни вышивки, ни затейливых оборок только строгая функциональность и холодное безразличие ко всему фальшивому и наносному. Самой Деларе всё это до боли напоминало подготовку покойника к погребению. Омовение, заворачивание в белый саван. В каком-то смысле эти ритуалы действительно что-то роднило. Душа жрицы, принявшей роль на местнице, на некоторое время точно так же покидала тело, отдавая его распоряжение Сиарны. И те, кто был причастен к всему таинству, Между собой называли его «маленькой белой смертью». «Вы взволнованы, госпожа», — заметила кюси застёгивая на ней воротник блузы. «С чего ты взяла?» «У вас очень напряжённые плечи и спина». Дейлори почувствовала, как ловкие пальцы юной жрицы легко пробежали вдоль позвоночника, безошибочно находя нужные точки. По телу разлилось приятное тепло, освобождая зажатые мышцы и снимая внутреннее напряжение. Кьюси недаром считалась лучшей целительницей среди сестёр. «Спасибо, Лира. Мне уже гораздо лучше. Это, наверное, жуткое чувство, когда твой душу изгоняют из собственного тела. Я бы такого не вынесла. Зайпаниковала бы, как пить дать». «Потому-то тебе и не предлагают посидеть на троне. Ощущение впрямь не из приятных». «Я понимаю, что это огромная честь и знак особого расположения нашей госпожи, но всё равно не смогла бы себя заставить. Я на обычной той аудиенции вся трясусь от страха, а тут впустить её в себя...» и от одного только ожидания то с ума мы сошла». «Это вопрос привычки», — Делари вытянула руку, помогая надеть на них длинные белые перчатки. «Мне ведь уже не впервой». «Но вы всё равно волнуетесь, госпожа, и это заметно». «В данный момент я больше беспокоюсь не за себя, за Бекта. Ему куда труднее нашего». «С ним одишь им», — напомнила Кюси. такой команде всё по плечу». «А ты сама-то веришь в то, что говоришь», — невесело усмехнулась Делари. Я всю ночь крутила в голове их командировку, но так ничего и не смогла придумать. То задание, что Сиарна им поручила, выполнить невозможно. В прошлый раз, когда она отправила господина Руорну на переговоры с Республикой, вы говорили то же самое, но он справился. И ты, надеюсь, помнишь, какую цену Бекту пришлось за это заплатить? А сейчас перед ним стоит задача во стократ более сложная. «Господин Руорн обязательно что-нибудь придумает». Юси взяла со столика белую шёлковую ленту начала укладывать волосы Верховной Жрицы. «Это меня и беспокоит», — мыкнула та. «В таком состоянии человек способен на любое безумство». «А что не так с господином руорном Проворные пальцы Кьюси на мгновение застыли на месте. «Ты разве никогда не замечала, что в его отношениях с Сиарной присутствует некая особенность, отличающая его от прочих служителей?» «Что-то, что выделяет Бектыша на их фоне?» «Что вы, госпожа? Попав в тронный зал, я порой даже собственное имя забываю». Где уж там по сторонам глазеть?» и «Именно. У всех нас трясутся поджилки перед встречей с Сиарной. У всех, кроме Бекта. Он же первопризванный. Он служит ей дольше, чем кто бы то ни было. Быть может, это тоже всего лишь вопрос привычки. Я служу госпоже уже более четырёх веков. А всё равно каждый раз дрожу и потею, как в первый день. Он же никогда её не боялся. Он испытывает перед Сиарной благоговение, трепет, он преклоняется перед нею но не боится. И знаешь почему? Почему? Он любит её. И провалится мне на этом месте, если я ошибаюсь. Мы все любим нашу госпожу. Что здесь особенного? Да, но мы любим Сиарну как мудрого наставника, как могущественного покровителя, как богиню. Наша любовь к ней густо замешана на богобоязни. А в Бекте нет и капли страха. А всё потому, что он любит её не так, как мы, а как женщину. Госпожа, вы фантазируете. Кьюси вернулась к работе, продолжив заплетать волосы верховной жрицы. «Поверь мне, я вижу это. Его чувство сквозит в том, как он входит в зал, как кланяется ей, как говорит. Даже его голос меняется. Такие вещи я определяю безошибочно. У меня богатый опыт по этой части как-никак. и Если так, то это, наверное, самая печальная история на свете. Более безнадёжной и безответной любви не придумаешь. Бег-то не ждёт от всеарной взаимности». Само её существование является для него более чем щедрой платой. Его служение абсолютно бескорыстно, как верный пёс, который любит свою хозяйку и служит ей не за сахарную косточку, не за почёсывание за ухом, а просто за то, что она есть на свете. Так и Бект не мыслит своей жизни без Сиарны. Знаешь, когда она отвергла Бекта, я как-то пришла к нему и заглянула в его глаза. «Лира, это были глаза человека, потерявшего всё». У них не было ни злости, ни отчаяния, ни обиды, только пустота. Ивар недавно сказал, что я выедаю души людей, оставляя лишь пустую оболочку. Так вот, Сеарна была душой Бекта, а потом просто его покинула. Сейчас, когда всё вернулось на круги своя, когда госпожа даже извинилась перед ним, я готова голову отдать на течение, что в мире не было, нет и не будет служителя более верного и преданного, нежели Бекташ, Не стоит недооценивать великую силу прощения. Он и раньше ради Сиарны пошёл бы на смерть, не раздумывая ни секунды. А теперь я даже представить себе не могу, на что способен этот чёрный рыцарь во имя своей белой королевы». Кьюси накинула на голову Делли плотную белую фату, скрывшую её лицо и окончательно обезличившую будущую первую наместницу. Раздавшийся из-под ткани голос продолжал рассуждать вслух, но теперь он звучал глухо, словно издалека. «Так что ты права, Ляра. Я действительно беспокоюсь, но не за себя. Даже нависшая надклистая угроза вызывает во мне лишь холодную сосредоточенность. Но я внутренне содрогаюсь от ужаса каждый раз, когда думаю о том, что может произойти на изоне».